Глава 38 восьмая. Жители деревни дразнили рыжую ведьму, стоя на палубах кораблей, что находились в море, вдали от деревьев, лос и шипов. До них не долетала даже пыльца. Ведьма наблюдала за нами с берега и слышала, как ее называли «графиней отбросов» и «королевой голода», словно она виновата в плохом урожае. Поверхность ослепительно-голубой воды была ровной и напоминала зеркало, в котором отражалось солнце. Когда ведьма откинула капюшон, лучи осветили ее лицо, и настроение улучшилось. Отличный день для возмездия. Люди считали, что она не сможет отомстить им, разве что дойдет к ним по воде. На берегу появился смерть, чтобы понаблюдать за ведьмой. Его всегда очаровывали дары императрицы. Он остановился на вершине песчаной насыпи, не стал спешиваться, но снял шлем и теперь напоминал Бога. «Что теперь будешь делать, ядовитая принцесса?» — крикнул он. Солнечный свет выгодно подчеркивал безупречные черты его лица и длинные светлые волосы. «Море в ее власти, не в твоей!» Ведьма постучала когтем по подбородку. Она напомнила себе, что время сразиться со смертью еще не пришло, и вновь посмотрела на моряков, последних выживших жителей деревни. Они стали вести себя смелее, орали громче, насмехались над ней, оголяли гениталии. Смерть не сводил сверкающих глаз с ее лица. Он всегда пристально наблюдал за своими соперниками. Это шоу ему точно понравится. «Хотя я никогда так не поступаю, но раз уж они не хотят прийти ко мне, тогда я приду к ним сама». И ведьма решительно пошла по берегу. Она не замедлилась у кромки воды, а просто шагнула на ее поверхность и продолжила путь. Люди притихли. С разных сторон доносились вздохи и всхлипа. Оглянувшись, она посмотрела на смерть, на его лице, и в сияющих глазах не отражалось ни одной эмоции. Ее удерживали на поверхности морские растения, которые поднялись с самых глубин. Моряки попытались спастись, но из-за штиля паруса не наполнялись ветром. Тогда они принялись грести, вот только подводные союзники ведьмы не давали кораблям сдвинуться с места. В небо возносились страстные мольбы всем богам, старым и новым, но было слишком поздно. Когда ведьма оказалась настолько близко, что смогла увидеть лица моряков, она взмахнула рукой. Тут же из воды, прямо из бездны, вырвались скользкие морские растения, похожие на гигантские канаты. Когда люди начали кричать, ведьма улыбнулась смерти. «Да, у меня нет власти над морем», она не могла управлять им, как другой аркан. Но время от времени я могу ее позаимствовать». Растения затанцевали под кораблями, готовясь нанести удар. Люди молили о пощаде, просили леди помиловать их. Она же запрокинула голову и удовлетворенно рассмеялась. «Я окажу вам столько же милости, сколько вы предоставили мне». Жители деревни привязали ведьму к бревну и разожгли костер. Она почувствовала языки пламени еще до того, как смогла превратить бревно в дерево и освободиться. Вспомнив запах своей горящей плоти, ведьма снова взмахнула рукой. Зеленые канаты оплили корабли. Они ломали мачты, и обрушивались на мужчин. Кровь разлилась по палубе, потекла через водостоки. Густые багровые каскады стекали в море, образуя розовые пузыри. Когда растения сжались, как гигантские щупальца, и разорвали суда пополам, моряки начали прыгать в воду, но и там их поджидали союзники ведьмы. Они обхватывали лодыжки несчастных и утягивали их под воду. Ведьма издевалась над людьми, позволяла им всплыть на поверхность, почувствовать восхитительный запах воздуха, закричать, потянуться к равнодушному солнцу, а потом погружала их в глубину. Она остановилась только тогда, когда никого не осталось в живых. К этому моменту море затихло и окрасилось в красный цвет. Ведьма вернулась на берег, и смерть по-царски склонил голову, а затем пришпорил светлого коня и оставил ее одну. Она повернулась, чтобы окинуть взглядом горизонт. В идеальной безмятежности Кровавого моря ведьма увидела свое отражение. Из воды на нее смотрела я. Я резко проснулась и почувствовала, что задыхаюсь — Это было мое отражение, мое. Я вздрогнула. Взгляд заметался по освещенной пламени млачуги. Это всего лишь сон, кошмар. Меня там не было. Это не я истребила всю деревню. Рядом со мной спал Мэтью, Селена и фин На другом конце комнаты одной рукой он сжимал прядь ее волос. Джексона нигде не было. Неужели он все еще снаружи? Я скинула одеяло и побрела в ванную, где тускло горел фонарь. У меня больше не было сил терпеть эти сны. Они похожи на непрерывные фильмы ужасов. Сегодня ведьма общалась со смертью так, будто она была императрицей. Теперь они будут сниться мне вместе. Я вспомнила, как солнце осветило ее великолепное лицо и задрожала Почему не селение выпало разбираться с этим дерьмом? Я нашла еще одну причину ненавидеть ее. В ванной я потянулась к фонарю и сделала свет поярче. Что за пятно у меня на руке? Я потерла кожу, но оно не исчезло. Игра света, тень... «Мне кажется, или оно тянется выше?» Я закатала рукав, мою руку по всей длине обвивал рисунок плюща. Я открыла рот от изумления и рванула к пыльному зеркалу над раковиной. Лихорадочно протерев стекло, я взглянула на свое отражение и пошатнулась. она меня смотрела ведьма. Мои глаза позеленели а волосы стали рыжими, на них лежали листья. Бледную кожу покрывали сверкающие татуировки. Не в силу вздохнуть, я придвинулась ближе к зеркалу, это все еще была я, просто некоторые черты лица стали схожи с ее, а мысли одна за другой проносились в моей голове, это ведьма, скорее всего, была другой императрицей из прошлого, ведь уничтоженные ею корабли походили на галеоны. Примечание «Галеон» — большое многопалубное парусное судно XVI-XVIII веков, сильным артиллерийским вооружением, использовалось как военное и торговая. Конец примечания. Мэтью что-то упоминал про древние битвы и никогда не говорил, что я была первой императрицей. Ядовитая принцесса и императрица — это один и тот же человек. В глубине души я знала это, должна была знать, но Мэтью сказал, что ядовитая принцесса перерождается и преследует меня, мне придется с ней бороться». Думаю, это происходило все время, пока я не сопоставляла себя с ней. И, конечно, она преследовала меня. Даже сейчас я чувствовала перерождение принцессы только внутри себя. Интересно, это Мэтью посылал мне ночные кошмары? Или они включены в пакет императрицы? Вглядываясь в изумрудные глаза, я вспомнила картинку на своей карте. Позади ведьмы простирались покатые холмы, но теперь я поняла, что вся империя была зелено-красной от растений и крови. Рыжие волосы императрицы были увиты цветами и лозами, а руки приподняты и раскинуты в сторону. Она манила, но во взгляде читалась угроза. «Подойди, дотронься, но за все это придется поплатиться». Тут до меня дошло. Это и есть мой призывный крик. Татуировки начали двигаться, кружить по моей коже, переливаясь от золотистого к зеленому и обратно. Я наблюдала за происходящими изменениями и понимала, что сила, которой ведьма воспользовалась в этом сне, переполняла меня, но, вспомнив, что она сотворила, я разозлилась, как можно было разрушить столько кораблей. На самом деле, когда я размышляла о своих кошмарах, то восхищалась храбростью рыжей ведьмы, по крайней мере, она была искренней. Люди пытались ее жечь неудивительно, что она отомстила. «Стоп, Эви, о чем ты думаешь?» Она стерла с лица земли целую деревню. Вероятно, у ее жителей были причины отправить ее на костер. Я почувствовала, как что-то защекотало руку и посмотрела вниз. Одна из татуировок выпустила хрупкие ростки плюща. Он медленно вырос из-под кожи, я вскрикнула и отступила, но споткнулась о коврик. Взмахнув руками, я почти завалилась на ванну, но меня удержала занавеска. Опустившись на край, я расставила ноги и попыталась дышаться затем услышала, как по коридору загрохотали тяжелые шаги. «О, Господи, Джексон!» «Эви, ты в порядке?» — спросил он за дверью. «В порядке». Просто споткнулась в темноте. Я поднялась и встала перед зеркалом. «Через минуту выйду, хорошо?» Когда неестественная злоба начинает утихать, возвращается отвращение. «Я ядовитая принцесса. Я уткнулась в ладони и была готова разрыдаться, вспоминая ужасы, которые делала ведьма». «Что сделает Джексон, когда узнает обо мне правду?» «Нет, я откажусь от этого. Я не собираюсь встречаться со смертью, а значит, буду отрицать проклятие. Мне оно не нужно. Это просто какое-то заболевание, крадущее у меня личность». Неужели я обречена остаться либо трусифой, как сегодня в клетке, когда мне захотелось сдаться, либо монстром-убийцей? Да, я чувствовала, что выхода действительно нет. Чувствовала, что осталось не так много времени для того, как меня заманят в ловушку, или одно мое альтер-эго, или что-то другое. «Малышка, впусти меня!» Джексон все еще стоял за дверью. Раскрыв рот, я переводила взгляд в зеркало на дверь обратно. «Уходи!» — воскликнула я, и принялась срывать с себя листья и засовывать их в корзину для грязной одежды. «Не паникуй, Эви. Дыши. Что с тобой?» «Ничего». Мои волосы и глаза медленно становились прежними, а татуировки начали исчезать. скорей скорее. Впусти меня!» — он забарабанил по двери. «Или я сам войду. Я... Я... Подожди. Тогда отойди». «Не, Джексон!» Воздух взметнули щепки, а рама растрескалась, мои губы беззвучно шевелились. Наконец мне удалось сказать. «Да что с тобой?» Я перевела шокированный взгляд на зеркало. Моя внешность стала прежней. «Мне показалось, что ты плакала?» Джексон наклонился и поднял бутылку, которая валялась на полу в коридоре. «В ней уже почти ничего не осталось. Ты меня сильно напугала». Он все еще был в грязи, со спиной по-прежнему висел арбалет. Я протиснулась мимо него в коридор, остальные проснулись и теперь с любопытством наблюдали за нами, а я пристально смотрела на Мэтью. Он все это время знал, кто я такая, и знал, что мне предстоит выяснить это сегодня. Важная ночь. Теперь же Мэтью широко улыбался и показывал мне большие пальцы, я прищурилась. — Я хочу поговорить с тобой, — Джексон обратился ко мне. — А, хорошо, — безучастно ответила я. Мое тело онемело, в голове не было ни одной мысли. Неужели злоба медленно закипала во мне все это время, ожидая возможности вырваться на свободу? Если я начну убивать, как рыжая ведьма, смогу ли остаться самой собой? Может, все-таки стоило превратиться в растение? Поговорить наедине, сурово добавил Джексон, словно кто-то собирался спорить с ним. Селине это явно не понравилось, но она промолчала. фин присел рядом с ней и предложил в знак утешения столь редкий нынче Сникерс, но она лишь закатила глаза. Сняв ванной фонарик, Джексон повел меня в одну из спален в задней части дома и закрыл за нами дверь. Он хмуро посмотрел на открытое окно и передал мне бутылку, которую держал в руке, затем стащил с кровати матрас, приставил его к окну, а потом закрепил на месте с помощью перекладины для вешалок из шкафа. Джексон был явно удовлетворен результатом своей работы. Он забрал меня бутылку и начал вышагивать по комнате. «Пожалуйста, дай мне осмотреть твою ногу, Джексон!» Отражалось ли в моем голосе то, что я сейчас ничего не чувствовала. «И руки тоже!» Я повесила фонарик на крючок для одежды. Меня мучили опасения, что он мог подхватить инфекцию. К тому же... Так я могла отвлечься от своих мыслей о том, что я ядовитая принцесса. Скорее всего, на пальцах остались занозы. Он столько выпил, что, вероятнее всего, не почувствует боли, когда я начну их вытаскивать. «Можешь говорить, пока я их вытаскиваю». Джексон покачал головой. «Нет, Эви, я должен тебе что-то сказать». «Продолжай, я слушаю». Я никогда не видела его настолько угрюмым. «Когда тебя схватили, я не знал...» Джексон умолк, глотнул виски и только потом смог продолжить. «Если бы это было так...» «Как? Что?» «Как склотили?» «Ох, Джексон, нет, со мной все было хорошо, я целая и невредима». «Я не знал, доберусь ли до тебя вовремя», — вздрогнув, произнес он. Затем подошел ко мне практически вплотную. «Эви, если тебя снова заберут у меня, знай, что я приду с тобой». Он обхватил мое лицо кровавленной рукой. «И черт побери, оставайся живой». Не поступай, как Клотиль. Не иди по легкому пути. А мы с тобой сможем все преодолеть. Просто дай мне шанс. Его голос стал тише. Просто дай мне шанс добраться до тебя. Он зарылся лицом в мои волосы и глубоко вздохнул. Нет, ничего, с чем бы мы с тобой не справились. Ничего? Я с тоской смотрел в потолок. Ах, если бы это было правдой, он не сможет принять меня, такой, какой я становлюсь, раз я не могу. Боюсь, я становлюсь другим человеком. Или растением. Какой парень захотел бы встречаться с когтистой девушкой? «Эй, Джексон, вероятно, это ты будешь прескивать пить после меня». Когда ты говоришь «мы», он отстранился, посмотрел на меня, его глаза сверкали. «Я выложу тебе здесь и сейчас все, и мне плевать, даже если после моего рассказа ты будешь надо мной смеяться. Я сброшу этот камень с души». «Я не стану смеяться, говори». «Эви, я хотел тебя с самой нашей первой встречи, даже когда ненавидел тебя». Джексон запустил пальцы в волосы. «Я влюбился по уши». «Похоже, мое сердце замерло, чтобы мне было лучше слышно его слова. Пока ты смотрел на меня свысока, я хотел тебя так сильно, как никогда прежде». «Я не смотрю на тебя свысока. Я любуюсь тобой». пылки тон заставил его удивленно посмотреть на меня. «Правда?» да Уголки его рта на секунду приподнялись, но потом он снова стал серьезным. «Ты как-то спрашивал у меня про телефон с твоими фотографиями, интересовалась, видел ли я их?» «Да, черт возьми. Я смотрел, как ты играла с собакой на пляже, делала сумасшедшие сальто с трамплина, корчила рожи на камеру. Я изучал тебя». Голос Джексона стал хриплым и хотел большего. Хотел видеть тебя каждый день. Он горько усмехнулся. После вспышки я постоянно искал, где зарядить этот проклятый телефон, по которому невозможно было позвонить. «Я не знала и не была уверена», — пробормотала я. «Для меня есть только ты, колючка». У меня вытянулось лицо. Может, у Джексон и были ко мне чувства, но это не значит, что он хотел этого. Ведь он еще не знал о той, в кого я превращаюсь». Вдруг он обнаружит, что я была одной из тех психопаток убить, да еще и в ту ночь, когда узнала его чувствах, я еле сдерживала слезы. «Мы оба знаем, чтобы не с меня твоя жизнь была бы намного проще. Я просто заноза, застрявшая в твоей ладони». Он кивнул, и она постоянно напоминает мне о тебе. Я открыла рот от удивления, и тут поняла, что только благодаря Джексону не потеряла рассудок. Ради него мне хотелось бороться за будущее. «Эванджелина, я должен чувствовать себя каждую минуту», — он положил дрожащую руку на мой затылок и сжал пальцы. «Или сойду с ума». Несмотря на то, что мир вокруг казалось безнадежным, я впервые почувствовала, надежда на спасение есть. Джексон хотел меня, а я хотела его. И только это важно, верно? Ему не нужно знать, кто я такая. Бабушка расскажет мне, как избавиться от проклятия, или как навечно похоронить его в себе, не становясь при этом трусихой. «С ее помощью мне не придется выбирать из двух вариантов. Я узнаю, как снова стать нормальной. До внешних отмелей осталось всего несколько недель пути. У нас еще оставалось время. Меня переполняла радость, пока я вспоминала о еще одном барьере между нами. «А что насчет Селены? Разве вы не с ней вместе?» Он покачал головой. «У нас с ней ничего нет». «Возможно, если бы я не встретил тебя, все было бы по-другому, но я флиртовал с ней только для того, чтобы заставить тебя ревновать, чтобы понять, чувствуешь ли ты ко мне то же самое, что я чувствую, к тебе». «То же самое?» Мне хотелось поцеловать Джексона, но еще хотелось услышать то, что этот красивый парень собирался мне сказать. Я обвела его шею руками, прижалась к нему, не обращая внимания на засохшую кровь и грязь. Сначала он застыл, словно удивившись, а потом обнял меня в ответ. «Ах, я знаю этот запах! Жимолость!» Я готова была рассмеяться. «Да, да». Затем поднялась на цыпочки, чтобы пройтись губами по его шее покрыть поцелуями его гордое и утомленное лицо. Джексон блаженно прикрыл глаза. «Я буду защищать тебя, малышка», — прохрипел он. «Я знаю, знаю, что будешь, и ни за что не повезу тебя в Северную Каролину никогда». Я напряглась и отстранилась. «Что? Но я должна найти бабушку». «Прекрати, Эви. Мы оба знаем, что, скорее всего, она не выжила. За это время мы не встретили ни одной женщины. Я не стану подвергать тебе опасности, как сегодня». Джексон собирался прервать наше путешествие, но у меня осталось мало времени. Я отстранилась от него и постаралась сохранить спокойствие. Я уже все продумал Мы вернемся к селению. Можешь взять своего идиота, питомца, но мы отправимся на юг. «Вернемся в теплые края, подальше от чумы и каннибалов. Ты научишь меня, как ухаживать за тобой, а то я в этом не разбираюсь. Мы сможем жить счастливо, так и будет». «Да, так и будет, как только я освобожусь от этого проклятия». «Все куда сложнее, чем кажется, Джексон. Я должна выяснить, должна понять, кто я такая». «Расскажи, что ты хочешь узнать. Будь честный хотя бы раз. Доверь мне свои секреты, ведь я открылся тебе». Это не очень хорошая идея. Селена — великолепная, грациозная быстрая лучница, похожая на богиню. Мэтью предвидит будущее с точностью до секунды. Он хозяин судьбы, таланты Фина почти невероятны. А я? Лишь выпускаю зловещие когти, доворачивая растения из собственной крови. Могу еще отравить ядом и контролировать растения, которые становятся похожими на отвратительных змей. А сегодняшний случай с Лотосом я назвала Селену Лгуни, и только сейчас поняла, что ничем не лучше ее. В отличие от меня, другие ребята казались совершенством, словно боги. Если я покажу Джексону, как на самом деле выглядит императрица, то не смогу спокойно смотреть на его лицо, исказившееся от отвращения. Меня затошнило от одной только мысли об этом. «Что, если он начнет креститься при виде меня? У него были чувства ко мне, но только потому, что он не знал, кто я на самом деле. Джексон хотел меня, а не ядовитую принцессу». «Я хочу рассказать тебе», — прошептала я. «Просто дай мне немного времени». «Но не могу, пока не могу». Выражение его лица ожесточилось. «Тогда ты пойдешь со мной, и мы обсудим, что нужно сделать, чтобы ты научилась доверять мне». У меня началась настоящая паника. Неужели Джексон помешает мне уйти, потащит обратно к селене? Я еду в Северную Каролину. Я думала, что ты и другие ребята отправитесь вместе со мной. Как чертовски легко ты принимаешь такие решения, хотя сама не выполняешь никакой грязной работы. Джексон, я сильнее, чем ты думаешь. Если до этого дойдет, я смогу помочь нашей компании. Помочь нам? Что ты будешь делать? Станешь убивать Бэгмэнов своей красотой? «Говорю же, что могу. Ты не умеешь охотиться, не умеешь драться. Ты слишком слабая. Ты не можешь так говорить. Ты меня не знаешь. Потому что ты ничего мне не рассказываешь». Он швырнул бутылкой в стену. «Мне показалось, что я разлетаюсь на осколки вместе с ней. Давай поговорим завтра, когда ты протрезвеешь, хорошо?» Я задрожала и повернулась к двери. «Черт бы тебя побрал, девочка, послушай меня!» Я вновь посмотрела на Джексона и встретилась его диким взглядом. «Я сойду с ума, если не пойму, что должна сделать и как спасти себя». «Я знаю, что ты должна сделать. Ты останешься со мной будешь моей. Мы станем жить вместе и выращивать еду, строить семью». Мне так сильно этого хотелось, что я не могла больше издерживать слезы, но при их виде Джексон еще больше разозлился. «Мне только не плачь». Он положил ладони на мои плечи и вытер слезинки большими пальцами. «Здесь нечто большее», — настаивала я. «Тогда расскажи мне, малышка». Боль в его голосе почти добила меня, его поразительные сверкающие серые глаза. «Доверься мне». Я не могла ответить и продолжал тихо плакать. Джексон сжал мои плечи, затем запрокинул голову и срычал, как безумец, после чего встретился со мной взглядом и прохрипел. «Ты не делишься секретами с единственным человеком, от которого зависишь». «Я распадаюсь на куски, я так больше не могу. Либо ты идешь со мной, либо утром наши дороги расходятся». «Давай поговорим, поклянись, что пойдешь со мной, а иначе мне придется заглушить эти мысли. Я не могу все время бегать следом и плевать на свои желания, не могу все время ждать. Я знаю, к чему это приведет, видел собственными глазами». «У меня нет выбора». Джексон отпустил меня и расправил плечи. «Тогда и у меня тоже, с меня хватит». «Что это значит?» «С меня хватит». Последние слова все еще звенели в моей голове, когда он, прихрамывая, вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь.